Часть 3. Лев 13. Под звуки индустрии. Глава 8. Нам нужна гибкость Серебряный молоточек, коснувшийся лба покойного папы Пия 9, держал в руках граф Винченцо Джакино Петчи, епископ Перуджи и кардинал Камерленго. 20 февраля 1878 года он покинет секстинскую капеллу и предстанет перед верующими на балконе Собора Святого Петра с именем Папы Льва XIII. Через четверть века его лицо станет первым в истории, которое запечатлеет уже не фото, а кинопленка. С архивных кадров на нас сквозь века будет смотреть уже пожилой, но гордо улыбающийся папа, аристократично закинувший ногу на ногу. Фигура графа Джоакина, ставшего последним папой XIX и первым папой XX века, была результатом политического решения Конклава. Голосующие кардиналы пришли к выводу, что после всех потрясений, выпавших на долю церкви, им нужен понтифик, который станет проводить настолько гибкую политику, что сможет вывести папство из изоляции, урегулировать его правовой статус, до этого момента фактически неразрешенный и снять то напряжение, которое успело накопиться между обществом и церковью. К тому моменту выборщики еще не знали, что все произошедшие события являлись только первым актом в драме перемен. Так или иначе, но труба на крыше вновь явила белый дым, и кардинал Камерленгу был избран епископом Рима. На конклаве, происходившем теперь под сводами старинной секстинской капеллы, не было противоборства двух партий, как это часто случается. На сей раз всем преосвященным избирателям было ясно, что церковь находится в кризисе. Они не спешили, однако, винить в этом самих себя. За последние годы в умах высшего духовенства жила и крепла мысль о том, что мир решительно отходит от идеалов христианского учения, и что его необходимо отвоевывать. Добровольную самоизоляцию папства многие видели ошибкой Пии IX, а потому стремились избрать такого понтифика, который, критикуя современный мир за его заигрывание со всеми возможными секулярными тенденциями, разумно осудил бы некоторые неверные шаги церкви. Решение столь непростой и обоюдоострой проблемы было поручено графу Джакино, обладавшему незаурядными умственными способностями и широким кругозором. В эту эпоху церкви требовался папа-политик, а качествами, столь необходимыми мудрому государственному деятелю, обладал именно новоизбранный Лев 13. Занятно, что именно он, еще будучи кардиналом, побудил папу Пия IX составить силобус и осудить все современные тенденции. Однако это не повлияло на решение выборщиков, которые видели в нем будущее, необходимое церкви, оказавшееся в новых реалиях. Кем был этот человек? Что усмотрели в нем его современники? Возможно, история его жизни прольет свет на эти вопросы. Молодой граф родился в 1810 году в богатой семье римских аристократов. С самого юного возраста он проявлял необычайную эрудицию и был разносторонне образованным человеком. Пока его сверстники, избалованные прелестями аристократической жизни, с трудом осваивали азы грамматики, Винченцо Джакино Петче с легкостью слагал на латыни стихи собственного сочинения и большими кусками по памяти цитировал Данте. Особую любовь, впрочем, граф питал к религиозным дисциплинам. Достаточно рано он четко понял для себя, что хочет посвятить свою жизнь церковному служению. Для осуществления задуманного Винченцо начал серьезно изучать теологию и философию в городе Витербо. Незаурядные способности молодого человека снова проявились в годы учебы, шокировав всех окружающих. Всего в 26 лет он уже стал доктором наук в области богословия и канонического права. Не стоит думать, что церковная дисциплины является чем-то несерьезным. Незнакомому с этой областью знаний читателю может показаться, будто бы ничем, кроме заучивания наизусть молитв, церковнослужители не занимается. На самом же деле христианская наука это две тысячи лет развития гениальной мысли, открывающей удивительные грани бытия. Многие теологи и философы на протяжении всей истории пытались раскрыть секреты мира метафизики и определить место и назначение человека перед Богом. Огромные фолианты, густо исписанные мелкими буквами, хранятся в самых авторитетных библиотеках Земли. На их полках хранится давняя история религиозного поиска и развития. Многие гении пера и кисти оставили нам свое уникальное наследие, вдохновленные теологической мыслью. Что стало бы с миром, если бы можно было изъять из него все, что имеет отношение к христианскому богословию? Мы бы в раз лишились шедевров Ренессанса. Потрясающей архитектуры Старой Европы, музыкальных произведений Баха и Моцарта. Словом, молодому Джоакино Печи было что изучить. В возрасте 27 лет он становится священником. На столе даренного клирика обратил внимание папа Григорий XVI, назначив его личным прилатом. Не успев принять священный сан, дон Джоакино уже удостаивается право титуловаться мансиньором. Многие клирики трудятся много лет, но так и не занимают должностей, дарующих такую привилегию. А кто-то обретает ее уже в преклонном возрасте. В случае с графом Печи думается, все было справедливо и заслужено. Высокое звание налагало на его обладателя столь же высокую ответственность. Своими титулами в церкви не принято кичиться. Их воспринимают как один из способов служения святому престолу. Так молодой дон Джоакин отправился для несения трудов в прекрасную провинцию Кампанье, родину церковного колокола, славящуюся райскими пейзажами побережья Амальфи. Отнюдь не для отдыха и тихой молитвы среди холмов и побережий был послан Джоакина в городок Беневенто. В те годы там бушевал бандитизм, который фактически парализовал жизнь в регионе. Местные власти справлялись из рук вон плохо. Потребовалось вмешательство самого папы. Его личный прилад прибыл в город тогда, когда он фактически задыхался от разгула преступности. Мир церковный разительно отличается от мира обыденного. Там, под драгоценными сводами борочных потолков, в окружении великолепных фресок, люди в парчевых ризах, шитых золотой нитью, совершают что-то возвышенное и торжественное. Народ, пришедший посмотреть на это зрелище, настроен благодушно. Звучат грегорианские песнопения и проповеди о любви и прощении. Люди призываются к покаянию и милосердию. Эти слова слушают те, кто готов и хочет их слушать. Насильно в храмы никого не приведешь. Но несколькими кварталами далее на сырых и обшарпанных узких улицах царит бедность. Там не услышать высоких слов, не увидеть красот классицизма. Среди разлитых помоев и бегающих крыс в переулках поджидают голодные и бедные люди, вышедшие на тропу мародерства ради легкой наживы и от чувства безнаказанности. Это тоже подданные папы. Все они крещенные католики. Будущий понтифик впервые столкнулся лицом к лицу со своим народом. Блестящего теоретического образования оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с вполне ощутимыми проблемами. Но и здесь у молодого прилата проявились его выдающиеся качества. Дон Джоакина принял энергичные меры по ликвидации бандитизма и вскоре преуспел чем снискал уважение среди горожан и похвалу святого отца. Затем последовало назначение в Брюссель, где священник познакомился с бельгийскими католиками и еще раз напомнил себе, что церковь не заканчивается за порогом римских храмов. Такой опыт в будущем принесет большую пользу тому, кто займет папский престол. Тем не менее, Бельгия стала местом, где дипломатическая карьера Джоакина потерпела крах. Урегулировать вышедший из-под контроля конфликт между католическим епископатом и членами Ордена Иезуитов в стране, которой управлял монарх-протестант, оказалось непросто. Прилад был отозван из страны. Папа назначил его епископом Перуджи, и на много лет фигура будущего понтифика отойдет на второй план. Тридцать лет без каких-либо назначений дон Джоакина Петчи останется на одном и том же месте. Да, в 1853 году он получит от папы Пия IX кардинальский сан. Но это никак не поможет ему вернуться в Рим. Иерарх останется вне Курии и будет вести тихую жизнь священнослужителей проповедника. Год за годом пролетят 20 лет пасторской работы. Как вдруг неожиданно придет назначение на одну из ключевых должностей при Святом Престоле. Кардинал занял пост Камерленга. Это означало, что в случае смерти понтифика он обретет всю полноту власти на период вакантного престола. Так и случилось. Трижды коснувшись серебряным молоточком лба почившего папы, Винченцо Джагина Печи обрел эту власть. Он уже не отдал ее. Она осталась с ним в тот момент, когда граф и кардинал принял каноническое избрание его римским первосвященником и выбрал себе имя Лев.